Глава вторая Шарлотта долго не находила покоя, к которому, впрочем, и не слишком стремилась. Правда, сняв платье и покрывшись пледом, она растянулась на одной из кроватей под маленьким балдахином и, положив на глаза носовой платочек, чтобы защитить их от режущего света, на окнах не было занавесей, смежила веки но при этом она скорее предалась мыслям, заставлявшим сильнее биться ее сердце, чем дремоте, требуемой голосом благоразумия. Тем более, что именно неразумие представлялось ей доказательством и признаком ее внутренней несокрушимости, неподатливости годам, и втайне нравилось ей слова, некогда написанные тем юношей в прощальной записке, а я, милая Лотта, счастлив читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не переменюсь. Это религия нашей молодости, а от нее люди, собственно, никогда не отступают. А я, милая Лотта, счастлив. Из письма Гёте к Шарлотте Буф от 11 сентября 1772 года. И то, что она выдержала испытание временем... То, что мы остались такими же, как были, и старость для нас наступила лишь телесная, внешняя, ибо ничто не властно над нашей душой, над этим неразумным, через долгие десятилетия пронесенным «я», наблюдению утешительных преклонных годах, ибо оно стыдливая и радостная тайна нашего старческого достоинства. Да, так становишься старой женщиной. Сама насмешливо минуешь себя таковою, и пускаешься в дорогу с двадцати девятилетней дочерью, девятую из детей, рожденных тобою супругу. Но вот ты лежишь здесь, и сердце у тебя бьется, как у школьницы, перед сумасбродной шалостью. Шарлотта представила себе людей, которые найдут это очаровательным. Но лотхин младший лучше было себе не представлять свидетельницей этого сердечного порыва. Несмотря на примирительный поцелуй, мать не переставала на нее сердиться за отсутствие чувства юмора и критику, наведенную на платье и банты, по существу же относившуюся к этой столь достойной, естественно обоснованной поездке, которую та назвала экстравагантной. Неприятно возить с собой человека слишком проницательного, чтобы верить, будто вся поездка затеяна ради него и догадывающегося, что он не более как ширма. Еще неприятнее и оскорбительнее, когда на тебя смотрят столь прозорливо, вернее, косо, и из всех разнородных мотивов поступка видят только деликатно замалчиваемые, только их признают подлинными, благоприличные же, явно высказанные, как бы они ни были уважительны, считают пустыми отговорками». Шарлотта с гневом ощутила оскорбительность такой, да, может быть, и всякой психологии, и приписала ее дочерней черствости. — Разве таким прозорливцем, — думала она, — нечего страшиться. Это палка о двух концах. Если вытащить на свет Божий мотивы их прозорливости, вряд ли таковые сведутся к одному правдолюбию. Горделивая холодность — лотхен, и в нее можно вглядеться проницательным взором, и она даст повод к различным толкам, не слишком благоприятным. Треволнения и чувств, выпавшие на долю матери, пока что не были суждены этой разумной дочке. Да, судя по ее натуре, вряд ли и будут ей суждены. Треволнения, ставшие следствием знаменитого тройственного союза, который начался так весело, так мирно, но затем из-за сумасбродства одного звена выродился в мучительное смятение в великой, честно преодоленный искус добродетельного сердца, чтобы однажды, о, отчаяние, стать достоянием целого света, возвыситься до сверхжитейского, обрести высшую форму существования и, как некогда девичье сердце, взбудоражить и смутить все человечество, более того, привести его в опасное, как тогда утверждалось восхищение. «Дети жестоки», — думала Шарлотта, — «и нетерпимы к личной жизни матери. Из эгоистического почтения, способного любовь превратить в безлюбие и не делающегося более похвальным от того, что к нему примешивается простая женская зависть, зависть к сердечной эпопее матери под видом насмешливого недовольства широкой славой этой эпопеи. Нет, благомыслящая Лотхин никогда не пережила того страшно прекрасного и преступно сладостного чувства, как ее мать в вечер, когда муж уехал по делам, и пришел тот, хотя ему и запрещено было показываться раньше сочельника, когда она напрасно посылала за подругами и вынуждена была остаться с ним наедине, а он читал ей из Осиана и прервал чтение о страдании героя, изнемогший от собственной муки когда в отчаянии он упал к ее ногам и прикладывал ее ладони к своим глазам, к своему измученному лбу, а она, движимая состраданием, пожимала его руки, и их пылающие щеки соприкоснулись, и мир, казалось, исчез в буре неистовых поцелуев, которыми его рот внезапно опалил ее слабо сопротивляющиеся губы. Тут ей пришло в голову, что и она этого не пережила. Это была та высокая действительность, и сейчас под платочком она смешала ее с малой, в которой все потекало куда менее бурно. Безрассудный юнец на деле похитил у нее лишь один поцелуй, или, вернее, хотя это выражение не подходило к их тогдашнему состоянию, от души поцеловал ее, не то вихрь, не то меланхолик, за собиранием малины на солнцепеке поцеловал быстро и горячо, вдохновенно и с нежностью, и она это допустила. Но затем она повела себя здесь, на земле, не хуже, чем там, в высприньем мире. Да, именно потому она и могла навеки остаться там до более благородной фигурой, что умела вести себя здесь так, что не заслужила бы укора и самой щепетильной дочки, ибо при всей своей сердечности... Это был смущающий, безумный, недозволенный и ненадежный поцелуй из другого мира. Поцелуй принца-бродяги, для которого она была и слишком плоха, и слишком хороша. И если у бедного принца из страны-бродяга, да и у нее тоже, на глаза навернулись слезы, то она, тем не менее, с безупречным негодованием сказала «Фу, как ему не стыдно! Пусть он остережется повторение, иначе дружбе конец, и пусть запомнит это...» не останется между нами. Я сегодня же расскажу обо всем Кестнеру». И как он не молил ее промолчать, она в тот же вечер повинила своему любезному, ибо ему надлежало знать не то, что тот на это решился, а что она это допустила. И Альберт с болью выслушал ее рассказ, а затем в разговоре они, во имя своей разумной, нерушимой предназначенности друг для друга, решили покрепче держать в узде третьего и заставить его уяснить себе истинное положение вещей. С закрытыми веками она еще сегодня после стольких лет с поразительной ясностью видела физиономию, которую он состроил при более чем сухом приеме, оказанном ему помолвленной парочкой на следующий, вернее, на третий день после поцелуя. Он пришел вечером в десять, Когда они сидели вдвоем перед домом с букетом цветов, принятым до того небрежно, что он бросил его на земь, а затем понес несусветные вздоры, даже заговорил тропами. Как вытянулось у него лицо под напудренными и искатанными возле ушей волосами, лицо с большим печальным носом, легкой тенью усиков над женственным ртом и мягким подбородком, и с какой мольбой смотрели на нее карие глаза под на редкость красивыми шелковисто-черными бровями, казавшиеся маленькими по сравнению с носом. Таким она его увидела на третий день после поцелуя. И, памятая свой уговор с женихом, в сухих словах попросила его раз и навсегда запомнить, ему не на что рассчитывать здесь, кроме доброй дружбы. Разве же он этого не знал? Почему при ее словах у него ввалились в щеки, он так побледнел, что глаза и шелковистые брови еще темнее и резче выступили на побелевшем лице. Приезжая, подавила растроганную улыбку под своим платочком при воспоминании об этой наивно разочарованной Мине, которую она в тот же вечер описала Кеснеру, после чего они оба решили послать милому чудаку в день двойного рождения его и Кестнера, в прославленный в веках день 28 августа. Вместе с карманной книжечкой Гомера еще и бант, бант от платья. Пусть у него будет хоть что-нибудь. Шарлотта покраснела под платочком, и ее 63-летнее сердце школьницы забилось быстрее, отчетливее. Лотхин-младшая еще не знала, что мать зашла в свои шутки так далеко, и на приготовленном платье Повторение платья Лотты оставило пустым место подаренного банта. Его не было. Его место пустовало, ибо им владел тот отрешенный, которому она с согласием жениха послала в утешение этот бант. Тот, который покрывал бесценную памятку тысячами исступленных поцелуев. В сиделке брата Карла осталось бы только презрительно поджать губы, узнай она эту подробность материнской затеи. А все было задумано в память ее отца, честного, преданного, который не только одобрил подарок, но сам предложил его. И, несмотря на все, что пришлось ему вынести по вине взбалмошного принца, плакал вместе со своей Лотхен, когда уехал тот, кто едва не похитил лучшее его сокровище. «Он уехал», — сказали они друг другу, прочитав «Каракули», писанные ночью и на рассвете. «Я оставляю вас счастливыми и пребуду в ваших сердцах. Прощайте, тысячу раз прощайте». Из писем Гёта к Шарлотти Буф от 10 и 11 сентября 1772 года. Он уехал. Поочередно говорили они, и все дети в доме бродили, как потерянные, печально твердя Он уехал. Слезы выступили на глазах лоты при чтении записки, но она могла плакать не Таяс от милого, ибо и его глаза увлажнились, и весь день он только и мог говорить, что о друге какой-то замечательный человек, иногда не без странностей, кое в чем неприятный, но до чего же преисполненный гения и удивительного своеобразия, заставляющего сострадать ему, о нем заботиться и от души перед ним преклоняться. Таков был Кестнер. Ее потянуло с благодарностью прижаться к нему, прижаться крепче, чем когда-либо, за то, что он так говорил и находил вполне естественными ее слезы о том, уехавшем. И вот теперь, когда она лежала с закрытыми глазами, ее беспокойным сердцем во всей своей теплоте обновилась эта благодарность. Ее тело двигало, словно стремясь прильнуть к надежной груди. И губы ее повторяли слова, сказанные в тот день. «Хорошо, что он уехал», — бормотала она. «Этот извне, явившийся третий, ведь все равно она не могла дать ему то, чего он от нее хотел». Ее Альберт радовался этим словам, ибо чувствовал превосходство и блеск ушедшего так же сильно, как и она так сильно, что он начал сомневаться в их совместном разумном, ясном счастье. И однажды в письме пожелал возвратить ей данное слово, чтобы она могла свободно выбрать между ним и принцем. И она выбрала, но было ли это выбором? Опять же, его, положительного, суженного и предназначенного своего ганса-христиана. Не потому только, что любовь и верность взяли верх над искушением, но и в силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого, перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не могла и не смела подыскать имени и нашла лишь позднее в его же собственном покаянном жалобном признании выродок без цели и покоя. Как странно, что этот выродок, Мог быть таким славным и открытым, таким простодушным, что дети искали его и плакали. Он уехал! Множество летних картин той поры проходило перед ее воображением. Вспыхивало в свежей солнечной живости и вновь потухало. Сцена втроем, когда Кестер, вернувшись со службы, отправлялся вместе с ними на прогулку по горному хребту, с которого они любовались рекою, извивавшейся по лугам, холмистой долины, чистенькими деревушками, дворцом и сторожевой башней, монастырскими стенами и руинами замка. И тот, радуясь совместному наслаждению и всем чудным изобилием мира, говорил о высоких материях и тут же так неистово дурачился, что жених с невестой едва передвигали ноги от смеха. Часы чтения на лугу и в доме, когда он читал им своего излюбленного Гомера или песнь о Фингале, и вдруг, объятый чем-то вроде вдохновенного гнева, швырнул книгу и ударил кулаком по столу, и, тотчас, заметив их недоумение, разразился веселым смехом. «Песня Фингали» — одна из эпических поэм, изданных в 1762-1765 годах в Эдинбурге шотландским поэтом Джемсом Макферсоном и приписанных им легендарному барду Шотландии III века Оссиану. Фингал — герой кельтского народного эпоса, по преданию, живший в Ирландии в конце III века. Сцены вдвоем, между ним и ею, когда он помогал ей по хозяйству, срезал бобы в огороде и собирал с нею яблоки в саду немецкого орденского дома. Славный, малый и добрый товарищ. Одного взгляда или строгого слова было достаточно, чтобы одернуть его — если он намеревался предаться горестным излияниям. Она видела и слышала все это, себя, его, жесты, выражения лиц, возгласы, наставления, рассказы, шутки, Лотта и Голубка Лотхен, и пора ему оставить эту чепуху, пусть лезет наверх и сбрасывает яблоки в мою корзину. Но удивительно было то, что вся отчетливость и ясность этих картин Вся исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать, не из первых рук, что память, вначале не способная удержать все эти подробности, лишь позднее, часть за частью, слово за словом, возродила их. Они были отысканы, реконструированы, заботливо восстановлены со всеми их вокруг до да около, до блеска отполированы и как бы залиты огнем светильников, зажженных перед ними во славу того значения, которое они нежданно-негаданно получили в дальнейшем. Подучащенные биения сердца, ими вызванное и бывшее естественным следствием путешествия в страну юности, они начали сливаться, перешли в замысловатую нелепицу сновидения и растворились в дремоте после рано начатого дня и дорожной тряски на добрых два часа объявшей шестидесятилетнюю женщину. Покуда Шарлотта спала, забыв о своих тревогах, в чужой гостиничной комнате, где она лежала, этой прозаической станции по пути в страну юности, на придворной церкви во имя святого Иакова пробило десять и половина одиннадцатого, а она все продолжала спать. Проснулась она, прежде чем ее разбудили от подсознательного ощущения приближающейся извне помехи, невольно торопясь предупредить ее. Может быть, она отнеслась бы к ней менее настороженно, если бы не предчувствие, что ее сон будет нарушен не заждавшейся сестрою, но вестью из другой, тревожившей ее сферы. Она села, взглянула на часы, немного испугалась позднего времени, ничего другого не имея в мыслях, кроме того, что ей надо спешить к родственникам. Но едва она начала приводить в порядок свой туалет, как в дверь постучали. Что там такое? — спросила она досадливо и даже жалобно. — Суда нельзя. — Это только я, госпожа советница, — отвечали за дверью. — Я, Магер. Прошу прощения, госпожа советница, за беспокойство, но дело в том, что одна дама, мисс Гэзл, из девятнадцатого номера, английская дама, проживающая у нас. — Ну и что же дальше? — Я бы не посмел нарушить покой госпожи советницы, — продолжал Магер, — Но мисс Гэзл, узнав о пребывании госпожи-советницы в нашем доме и городе, покорнейше просит уделить ей хотя бы несколько минут. — Передайте этой даме, — отвечала Шарлотта из-за двери, — что я не одета, и как только оденусь, должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожаления. Но вразрез с этими словами она накинула на себя пудермантель, твердо решив отразить Нападение она в случае неудачи все же не хотела быть застигнута врасплох. «Мне не надо будет передавать это мисс Гэзл», — отвечал магер из коридора. «Она все слышит сама, так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс Газл крайне необходимо хотя бы на минутку повидать госпожу-советницу». «Но я не знаю этой дамы», — сердцем воскликнула Шарлотта. «Именно поэтому, госпожа-советница», — возразил коридорный, «мисс Гэзл придает столь большое значение хотя бы беглому знакомству с госпожой-советницей». «She wants to have just a look at you, if you please». «Она хочет только взглянуть на вас, если позволите», — произнес он, искусно артикулируя ртом и как бы переуплощая спросительницу, что, видимо, и послужило для нее сигналом самой взяться за дело, — изъяв его из рук посредника. За дверью тотчас же послышала взволнованная тарабарщина, произносимая высоким детским голосом, поток слов отнюдь не прекращающийся, но подотчетливо выделенный «most interesting, highness, importance», весьма интересно, очень важно, так неудержимо льющиеся дальше, что осажденная почла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь не намеревалась с предупредительным переходом на английский язык облегчать им хищение ее времени, и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить свою капитуляцию полушутливым «Well, come in, please». «Хорошо, войдите». И тотчас же рассмеялась на Магерова «Thank you so very much». «Покорно вас благодарю» с которым он распахнул дверь, чтобы в низком поклоне, перевесившись через порог, впустить мисс Гэзл. О, де, о, де. О, боже, боже, воскликнула маленькая женщина, оригинальной и веселой наружности. You have kept me waiting. Вы заставили меня ждать, но это несущественно. Мне временами требовалось куда больше терпения, чтобы добиться цели. I am Rose Gessel. «So glad to see you. Я Роза Гезл, и так рада видеть вас». Едва только пояснила она, ей стало известно через горничную, что миссис Кэстнер сегодня приехала в этот город и стоит в той же гостинице, через два номера от нее, как она, недолго думая, отправилась с визитом. Ей отлично известно, сколь важную роль сыграла миссис Кэстнер в немецкой литературе и философии. «Вы знаменитая женщина». A celebrity. And that is my hobby. You know the reason I travel. Знаменитость, а это мой конек. Цель моих путешествий. Не разрешит ли идеа мисс кестнер на скорую руку набросать ее очаровательное лицо? Вот в этом альбоме для зарисовок. Альбом широкого формата. В холщовом переплете она держала под мышкой. Над ее лбом пылали красные локоны. Красным казалось ее лицо с веснущатым, сдернутым носом, толстыми, но приятно очерченными губами, открывавшими белоснежные здоровые зубы. Глаза у нее были сине-зеленые, тоже весьма приятные, хотя иногда они вдруг начинали косить. На ней было платье в греческом стиле, с легкой цветистой материи, избыток которой в виде шлейфа она держала переброшенным через руку. Ее грудь, такая же веснущатая, как и нос, Казалось, вот-вот весело выкатиться из выреза платья на античный манер, высоко схваченного кушаком. Прозрачная шаль прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей лет двадцать пять. — Дитя мое, — произнесла она, несколько уязвленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцентричностью этой девицы и все же готовая проявить светскую терпимость. — Милое дитя. Я весьма польщена интересом, который внушает вам моя скромная особа. Позвольте еще добавить, что ваша решительность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало я подготовлена к приему гостей, а тем более к позированию для портрета. Я собираюсь уходить. Мои милые родственники уже заждались меня. Я очень рада знакомству с вами хотя бы и беглому, как вы сами выразились. На последнем мне, к сожалению, приходится настаивать. Мы видели друг друга, все остальное шло бы уже вразрез с уговором. и так позвольте одновременно с приветствием пожелать вам всего наилучшего. Неизвестно, поняла ли мисс Гэзл ее слова. Во всяком случае, она не обратила на них ни малейшего внимания. Продолжая величать Шарлотту Диа и быстро двигая забавными толстыми губами, она неудержимо пыталась толковать ей на своем непринужденном и юмористически светском языке смысл и цель своего визита — посвятить ее в деятельную жизнь страстного следопыта-коллекционера. Собственно, она была ирландка. Она путешествовала, делая зарисовки, причем цели и средства с трудом поддавались различию. Видимо, ее талант был недостаточно велик, чтобы не искать поддержки в сенсационности объекта. Живость же и практическая сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться терпеливым совершенствованием своего искусства. Потому ее вечно видели в погоне за звездами современной истории или в поисках прославленных местностей, которые заносили с ее альбом по мере возможности скрепленные удостоверяющими подписями. Шарлотта дивилась, слушая, где только не побывала эта девушка. Аркольский мост, Афинский Акрополь, дом, где родился Кант, в Кёнигсберге она зарисовала углем. Сидя в шаткой лачонке, прокат которой ей обошелся в пятьдесят фунтов, она запечатлела на плимутском рейде императора Наполеона, когда он после торжественного обеда появился с табакеркой в руке на палубе Белерафонта. Рисунок вышел неважный, она сама в этом признавалась. Невообразимые толчья лодок, наполненных кричащими «Ура!», мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также краткость императорского пребывания на палубе весьма отрицательно отозвались на ее работе. И сам герой в треуголке и расстегнутом сюртуке с развивающими фалдами выглядел как в кривом зеркале, приплюснутом сверху и комично раздавшимся в ширину. Несмотря на это, ей все же удалось через знакомого офицера исторического корабля заполучить его автограф или, вернее, торопливую каракулю, которая должна была сойти за таковой. Герцог Веллингтон удостоил ее той же чести. Веллингтон, Герцог Артур Уэсли 1769-1852, английский полководец и реакционный государственный деятель. В битве при Ватерлоо. 18 июня 1815 года, командовал вооруженными силами антинаполеоновской коалиции. Превосходную добычу дал Венский конгресс. Необыкновенная быстрота, с которой работала мисс Гэзел, позволяла самому занятому человеку между делом удовлетворять ее притязания. Так поступили князь Меттерних, господин Талейран, лорд Кестерри, господин фон Ганденберг, и многие другие представители европейских держав. Царь Александр признал и скрепил подписью свое курносое изображение, вероятно, потому что художнице удалось из жидких волос, торчащих вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового венца. Портреты Рахили фон Варнгаген, профессора Шеллинга и князя Блюхера фон Вальштадт доказывали, что и в Берлине она не теряла времени даром. Она везде умела его использовать. Холщовый переплет ее альбома скрывал еще немало трофеев, которые она, оживленно их комментируя, показывала опешившей Шарлотте. Веймар ее привлекла слава этого города. «Oh, this nice little place» — этого прелестного уголка, как средоточие прославленной немецкой культуры. Для нее он был полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что поздно выбрала суда. Олд Виланд, старый Виланд, а также Гердер, которого она называла великим проповедником, и человек, который написал «разбойников», то есть Шиллер, умерли и таким образом от нее ускользнули. Правда, в ее записках значило, что здесь все еще живут писатели, на которых стоит поохотиться, как, например, господа Фальк и Шутце. Вдову Шиллера она уже заполучила в альбом, а также мадам Шопенгауэр и несколько наиболее известных актрис придворного театра — Энгельс и Лорцинг, например. До госпожи фон Гейгендорф, вернее, Ягеман, ей еще не удалось добраться. Но она тем настойчивее стремилась к этой цели, что через посредство прекрасной фаворитки надеялась открыть себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для проникновения к великой княгине — Супруги наследного принца у нее уже имелись. Что касается Гёте, чье имя, как, впрочем, и большинство имен, она выговаривала столь ужасно, что Шарлотта долго не понимала, кого она, собственно, имеет в виду, то она и здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась в кустах. Весть о том, что знаменитая модель героини прославленного романа с сегодняшнего утра находится в городе, в той же гостинице, чуть ли не в соседнем номере, наэлектризовала ее не только из-за самого объекта, но и потому, что благодаря этому знакомству, откровенно призналась она, можно будет убить двух зайцев сразу. Вертерова Лотта без сомнения проложит ей дорогу к автору Фауста. А последнему стоит только замолвить слово, перед ней распахнутся двери госпожи Шарлотты фон Штейн. Об отношении этой леди к образу Ифигении в ее записной книжке В отделе немецкой литературы и философия» значилось кое-что для памяти, что она и не замедлила показать ее тески из царства прообразов. Случилось так, что Шарлотта в своем белом пудермантеле вместо нескольких минут просидела с Розой Гезл три четверти часа. Увлеченная наивной прелестью и веселой энергией маленькой женщины, подавленная величием ее охотничьих трофеев, Она недоумевала, стоит ли считать пошлостью такой художественный спорт, или лучше на все это взглянуть сквозь пальцы. Как-никак лестно быть причисленной к большому свету, дыханием которого веяло от охотничьих записок «Мисс Гэзел, быть принятой в сон славных, запечатленных на этих страницах. Короче, жертва своей общительности. Шарлотта сидела в одном из обитых критоном кресел, с улыбкой прислушиваясь к болтовне странствующей художницы, которая рисовала ее, примастившись напротив. Она делала это виртуозно, слышными штрихами, видимо, не всегда столь же удачными, сколь уверенными, так как ей часто приходилось стирать их большой резинкой, причем она не проявляла ни малейшей нервозности. Шарлотте было приятно встречать взгляд этих слегка косящих глаз, непричастных болтовне художницы. Веселую бодрость вселял вид ее круглых грудей, белоснежных зубов и оттопыренных губок, рассказывающих о далеких странах, о встречах со знаменитыми людьми. Все это было в одинаковой мере безобидно и интересно, почему Шарлотта на малый срок и позабыла о том, что ей пора уходить. Если бы Лотхин-младшая и подосадовала на это вторжение то тревогу о душевном состоянии матери она бы здесь не могла выставить истинной причиной своего недовольства. Нескромности со стороны этой маленькой представительницы англосаксонской расы опасаться не приходилось. Она была ей свойственна. Это действовало успокоительно и придавало особую прелесть общению с ней. Говорила только она. Шарлотта с улыбкой ее слушала и от души посмеялась над одной из историй, которую Роза протараторила, не прерывая работы. Однажды в горах Абруции ей удалось включить в свою коллекцию разбойничего атамана по имени Бакаросса, и, прославленный своей храбростью и жестокостью, бандит так растрогался оказанным ему вниманием, так по-детски обрадовался своему воинственному изображению, что приказал разбойникам отдать салют в честь мисс Розы, из воронкообразных коротких ружей и под надежным эскортом выпроводил ее за пределы действий своей шайки Шарлотту немало позабавила дикая и как она решила довольно тщеславная рыцарственность ее соседа по альбому слишком увлеченная чтобы удивиться тому откуда вдруг взялся магер она вопросительно взглянула на коридорного многократный стук которого они за разговором и смехом не расслышали ю парден, прошу прощения, сказал он. Очень сожалею, что нарушил собеседование, но господин доктор Ример просит передать, что он был бы весьма счастлив засвидетельствовать свое почтение госпоже советнице.